Глава восьмая «Что-то ты бледновато выглядишь», — преувеличенно заботливым тоном осведомился Верт после моей очередной ошибки. Я уже довольно давно потерял счет времени, поскольку дни были похожи на один, на другой. Подъем, завтрак, заклинательный круг, стоя в котором я выслушивал очередную порцию знаний, и последующая отработка. То есть попытка то, что мне только что рассказали, притворить, так сказать, в жизнь» а точнее, в магию. Вот что не отнять у Верта, так это спокойствие и настойчивость. Он готов сто раз объяснять, лишь бы его бестолковый ученик все понял, причем понял правильно, ну и запомнил, конечно. После того, как он убеждал, что с теоретической составляющей магии у меня все в порядке, он кивал головой и бросал бодрое «давай». И у меня начиналось личное инферно для одного отдельно взятого организма — Нет, ничего такого мой наставник не делал. Просто он не стал убирать стимулятор познания, состоящий из четырех рун, который он внедрил в меня для повышения эффективности процесса обучения. Фух, все-таки запомнил. Правда, перед этим наставник эту фразу, бы, наверное, раз в десять повторил. Короче, как я допускаю ошибку или какую-нибудь серьезную неточность, я тут же огребаю от всей, что называется, души. На все мои заверения, что я и так все прекрасно понимаю и буду добросовестно изучать то, чему он меня будет учить, он только усмехался и говорил, что нисколько во мне не сомневается, но так я буду учить еще быстрее и лучше. И только совсем недавно, когда я его, видимо, совсем задолбал своими просьбами убрать из меня эту гадость, он как-то сердито бросил. «Вот будешь хорошо учиться, сам уберешь!» Эта фраза настолько меня обрадовала, что я буквально рвался учиться. Вот только мои желания сильно не совпадали с моими возможностями. Мой наставник постоянно придерживал мое излишнее рвение в учебе, так что мне иногда начинало казаться, что он специально задерживает процесс, чтобы меня дольше помучить. И однажды в запале я ему на это намекнул. Он просто пожал плечами и сказал «Думай, что хочешь». Но ты у меня не первый ученик, и все покидали мой мир, обладая полными знаниями. Впрочем, если я тебя не устраиваю, ты в любой момент можешь уйти. Я тут же прикусил язык, а потом извинился самым искренним образом, вспомнив, что он возится со мной только по просьбе брата, а никак не по какой-то обязанности. В ответ на мои извинения он просто махнул рукой, мол, забыли, и продолжил урок. Однако, как вскоре заподозрил, он ничего не забыл и не простил. Когда у меня в очередной раз заиграла непомерная жажда знаний, он не стал меня останавливать и продолжил обучение. «Блин, я не знаю, как я вообще выжил. Но, во-первых, я совсем не помнил, как очутился в своей постели. А, во-вторых, состояние было такое, что хотелось просто тихо помереть. Так ведь нет, организм умирать не собирался». А вот больно было везде. Такое ощущение, что по мне долбили каким-то большим деревянным молотком. Причем и снаружи, и изнутри. И мое тело сейчас представляет собой один сплошной синяк. Причем, если меня вывернуть наизнанку, то цвет не изменится. Короче, так плохо мне еще в жизни не было. Я свернулся на кровати клубочком, а в голове билась только одна мысль. Даже не мысль. А фраза, которую я крутил постоянно в своем мозгу, удивляясь, откуда я ее знаю и где мог услышать. «Все быть может, может быть, но чего уж быть не может, то того не может быть». Я чуть поудивлялся. «Вообще, как она соотносится с тем, что я сейчас чувствую?» Но мне казалось, что, произнося эту фразу, мне становится чуть-чуть легче, поэтому я постоянно толдычил ее про себя. Как самочувствие, я, естественно, не заметил, как рядом с моей постелью оказался безобразно бодрый и веселый Верт. «Блин! У меня даже выругаться сил не было!» Я с трудом повернул к нему голову и, надеясь, очень выразительно посмотрел на него. Но, скорее всего, выразительный взгляд остался моим несбывшимся желанием. «О, ты смотри, живой!» Наставник был до отвращения радостным. «Ну, теперь ты, кадет, можешь вкусить те прелести магического истощения!» Он с неким любопытством рассматривал меня, сключившегося на кровати. «Ну и как тебе?» «Блин!» — скорее выдохнул, чем сказал я. «Вот!» — жизнерадостно заржал Верт. «В следующий раз будешь слушать, что тебе говорят умные люди!» Я никак не отреагировал на его слова. Мне было очень плохо... «Ну ладно», — махнул верт. — «давай приходи в себя, сегодня занятия не будет». «Эх, если бы я знал...» «С другой стороны, если бы мой наставник сразу предупредил меня о последствиях магического истощения, я бы, глядишь, и не попал в такую ситуацию. Хотя на высказанные мной претензии, когда я опять смог начать заниматься магией, а это случилось только через два дня, то есть два гребаных дня, я тихо подыхал» все время твердя про себя одну и ту же фразу. Правда, к середине второго дня мне действительно стало полегче, и с этого момента мое самочувствие стало довольно быстро улучшаться. Так что на третий день, сразу после завтрака, я опять привычно обнаружил себя в заклинательном круге. Так вот, на мои претензии он, немало не смущаясь, заявил, «Да вы, дебилы, пока на своей шкуре не испытаете, ни хрена никому не поверите!» «Ты думаешь, ты первый, кто высказывал мне претензии по скорости обучения и хотел все сделать быстрее?» Я просто досадливо поджал губы. «А что? Мой наставник был во всем прав. Ведь он говорил, что дает материал с той скоростью, с какой я могу его запомнить и усвоить. А я, хотя, если честно, положа правую руку на левое сердце, то отчасти он все же виноват в том, что случилось». Он так убежденно говорил, что у меня все так хорошо и быстро получается. Нет, я и раньше на память не жаловался, но после того, как Верт что-то там в моем организме подправил, память у меня стала... даже не знаю, как сказать. Я любую руну запоминал с одного взгляда. Правда, поначалу это создавало мне определенное неудобство. Запомнить-то я ее запоминал. Но вот когда нужно было ее построить, то начинал сомневаться — А действительно ли я все правильно помню? Ну и как результат пытался определить с точки зрения логики моей, естественно, логики, как эта руна должна выглядеть. Когда после очередных раздумий я грохнулся на колени, сжав руки в кулаки, уперся ими в пол, и, скрипя зубами, пережидал результат моих измышлений, решил, что больше колебаться не буду. Как помню, так и буду создавать. И ведь помогло... С тех пор ошибок стало существенно меньше. Нет, они совсем не исчезли, так как иногда я не успевал запомнить все тонкости, показанные руны. Или просто делал это небрежно, да и, кроме того, запомнить руну — это одно. А вот создать ее — это уже совсем другая история. И поначалу я частенько огребал именно за ошибки при создании руны. Хотя впоследствии, как это ни странно, количество ошибок при создании рун уменьшилось а вот при запоминании наоборот увеличилось. Ты стал небрежен, как-то нейтральным тоном заметил Верт после очередной ошибки в конструкции Руны. Я думаю, нужно будет тебе как-нибудь показать, к чему может привести такая небрежность. Я, услышав это, содрогнулся всем организмом и моментально сосредоточился, и пообещал себе, что больше никакой небрежности постоянно предельная внимательность. «Я вот никак не пойму», — с некой долей возмущения в голосе, не обратив внимания на мою реакцию, продолжал Верт. «Рун всего ничего». «Сорок восемь штук. Все остальные комбинации состоят из них. Ты эти руны запомнил за два занятия». «Так почему же ты постоянно ошибаешься?» э «Я решил, что пора его монолог превращать в диалог». «Что, не так?» Наставник вопросительно поднял брови хотя я и привык уже к его виду, но все равно вид густых сросшихся вместе бровей посредине лба переходящего тщательно выбритую черепушку — это что-то. Я в очередной раз задавил улыбку, готовую появиться на моем лице. — Не так, мастер, — упрямо набычившись, возразил я. — Ошибок у меня с каждым разом становится все меньше. — Да, я не отрицаю, что они есть. Ну, — Но так у меня и опыта нет а слова «совсем». Да иногда ты прав, бываю небрежен. Я заметил, как глаза наставника расширились от удивления и поспешил продолжить. Но я стараюсь. Как можно добросовестнее перенимать магическую науку. Прости, если я иногда бываю небрежен. Я покаянно склонил голову. Наставник молчал, наверное, аж с полминуты, а потом просто махнул рукой. «Хм, хм!» — он прочистил горло. «Ну...» Ты это, давай, на себя не наговаривай. У тебя все идет просто офигительно. Так быстро, по-моему, вообще никто материал не усваивал. Так что ты брось. Я благодарно кивал головы в ответ на его слова. Ты просто будь повнимательней и Перешел он к пожеланиям. У тебя все получится отлично. Устаю очень, даже не пожаловался, а скорее сообщил о факте я. Ну а что ты хочешь, слегка удивился он. Мы сейчас одновременно с твоим обучением магической науки пытаемся увеличить твой дар. Или, как ты его называл, магическое хранилище. А без определенных усилий это невозможно. Это как с мускулами. Ты помнишь, сколько ты мог заниматься с мечом в самом начале обучения? И сколько ты мог размахивать этой железякой, когда закончил обучение у Кавендиша? И я склонил голову к плечу, вспоминая, как я себя чувствовал в самом начале когда в коллеже в первом классе нас начали учить обращаться с мечом. И свое чувство после обучения у Да, и опять учитель прав. Я поклонился ему, показывая, что признаю его правоту. Вот, он ободряюще улыбнулся. Так что ты потихонечку увеличиваешь свой дар. Тебе это незаметно, потому что я постоянно отслеживаю его состояние, и понемногу увеличиваю тебе нагрузку с увеличением твоего дара. Понял?» Я в ответ кивнул, а потом схватился. «Ну, раз уж у нас пошел такой разговор, решил попробовать прояснить еще один вопрос». «Скажи, Верт, а ты что-то сделал с той руной, что внедрил меня в первый день, для того, чтобы я быстрее и лучше воспринимал твою науку?» «А почему ты это спрашиваешь?» — насторожился мой наставник. «Да я слегка пожал плечами просто». Заметил недоверчивый взгляд мастера и опять пожал плечами и небрежно махнул рукой. — Нет, правда. Просто мне показалось, что боль, которую я испытывал после ошибок, уменьшилась. Во всяком случае, уже менее больно. Вот я и подумал, может, ты что-то сделал? Наставник несколько секунд раздумывал, потом тряхнул головой. Нет, я ничего не делал с Руной. И, наткнувшись на мой недоверчивый взгляд, усмехнулся. — А это вот как раз то, что я говорил про твой дар и про твои мышцы. Э — -э, Не понял я. — Ты говорил, что они растут. Я нахмурился, пытаясь определить, чем здесь совпадение. — А боль, наоборот, уменьшается. — Все так, — заулыбался Верт. А я еще больше нахмурился, подозревая, что он надо мной смеется. — Ты просто не туда смотришь. — Одинаковое в обоих этих случаях, что ты тренируешь нагрузками свой организм, и он становится сильнее. Мой наставник, улыбаясь, смотрел на меня, предлагая мне за него закончить его мысль. «Я думал недолго. Ничего сложного я не видел». «То есть ты хочешь сказать, что мой организм привык к боли и поэтому уже не так сильно на нее реагирует?» Верт, улыбаясь, покивал. «Меня, когда я закончил, поправил». «Только не привык к боли, а научился с ней бороться. Вот увидишь, с каждым разом боль будет уменьшаться и по силе, и по продолжительности». «И что?» Настроение у меня сразу подскочило. «А как же стимулятор познания?» Я смотрел на него чуть насмешливо. «Да никак!» Он просто пожал плечами. «Ты уже в учебный процесс тянулся!» Он вдруг широко ухмылился. «Ну а если нет, то ты что, думаешь, у меня нет другого сочетания рун, чтобы еще лучше тебя мотивировать на учебу?» «Ха-ха! Какой наивный юнош!» Последнюю фразу он сказал с акцентом, явно кого-то передразнивая. Но мне было не до этого. Я с ужасом думал о новых мучениях. Не думай о плохом, не надо. Поспешил успокоить меня верт, видимо, что-то прочитав по моему лицу. Я уверен, что это не понадобится. У тебя и без этого все получается очень хорошо. Он похлопал меня по плечу. Просто будь внимательнее и не расслабляйся, хорошо? Я согласно кивнул. «Ну что же», — он кивнул мне в ответ, — «тогда, пожалуй, продолжим». «На чем мы остановились?» — он вопросительно взглянул на меня. Я вздохнул. «Блин, ну ничего не меняется. Он опять проверяет, насколько я внимателен». Я спокойно назвал, каким сочетанием рун мы с ним занимались до разговора. Он кивнул и абсолютно спокойно продолжил. По прошествии некоторого времени я стал замечать, что мой наставник был прав во всем». Не, чтобы я ему не верил? Нет, наоборот. Но с каким удовлением я стал замечать, что вечером уже не валюсь в койку без сознания, а еще некоторое время, минута так, спиток, могу прокрутить в голове все, что сегодня увидел, услышал и чему научился. Это было здорово. А еще лучше, что количество времени, которое я мог посвятить моим думам перед сном, все время росло. Росло не быстро, но неуклонно. С одной стороны, это меня радовало, а с другой стороны, это свидетельствовало, что мой наставник снизил нагрузку. Ну, или если не снизил, то и не увеличивает ее, несмотря на то, что мой дар, судя по всему, продолжает расти. Немного поколебавшись, я все же решил задать наставнику этот вопрос. «А что ты хочешь, кадет?» Насмешливо глядя на меня, задал вопрос наставник. «У всего есть предел. Ты своего достиг, пока во всяком случае». Это значит, что ты меня уже всему научил? Что-то мне стало неуютно от этой мысли. Ну, не верил я, что уже все знаю. Никак не находил я в себе этого чувства. «Ишь ты, какой быстрый!» — ослабился Верт. «Хорошо еще, что не резкий при этом». «Почему?» — задал я логичный вопрос. Но ответа на него не получил. Верт просто расхохотался и махнул рукой. «Нет, научил я тебя еще не всему, хотя кое-что ты уже знаешь». — все еще смеясь, — пояснил он. — И я считаю, что тебе пора попробовать при применить свои знания. Он состроил многозначительное лицо. — Так я же уже пробовал, — обратил я во внимание на этот факт. — Мы ведь каждый день пробуем. — Я явно что-то не понимаю. — Э-э, нет! — он подвигал указательным пальцем право-влево. — Это мы просто закрепляли, так сказать, пройденный материал. — А теперь ты будешь пытаться его применить. «И как это будет выглядеть?» Я вопросительно приподнял брови. «Так вот и посмотрим», — опять усмехнулся Верт. «А в чем разница?» — решил выяснить для себя разницу я. «Ну, во-первых, — начал охотно отвечать наставник, — сейчас ты все делаешь в заклинательном круге, границы которого развеивают все созданные в нем заклинания, поэтому ты даже не можешь видеть последствия их магических действий. А вот на полигоне...» Там уже все по-взрослому. Создал конструкт, получи результат. И сам понимаешь, если создал конструкт кривым, то он многозначительно развел руками. Убьет, предположил я. Ну, до этого, конечно, не дойдет, он растянул губы в улыбке. Я же не изверг, какой собственных учеников гробить. Но лечить может. Понятно, кинул я. А во-вторых? А во-вторых, подхватил Верт. «Здесь ты бездумно повторяешь то, что я тебе показываю. А вот на полигоне, прежде чем что-то применить, нужно будет подумать, пошевелить мозгами». Он сложил губы сердечком и слегка кивнул, типа «Вот так». Я успел только тяжело вздохнуть, понимая, что ничего радостного меня впереди не ждет. Только учеба и учеба. Как я сделал рукой какой-то жест, и я очутился. «Ну, судя по всему, на полигоне, о котором он мне и говорил» хотя полигоном это сооружение я бы не назвал. Ну, во всяком случае, в моем понимании. Как по мне, так это было больше похоже на арену, на которой в дни праздников у нас в рынке проводят различные состязания и между войнами, и между простыми людьми. Вот только размеры. И зачем-то места для зрителей. Интересно, кто здесь еще бывает? Ведь кроме Верта я в его хоромах ни разу никого не видел. А здесь места для зрителей. «Неожиданно. И, плюс ко всему, эта арена была, наверное, раз сто больше той, что у нас в городе». «Зачем она нужна таких огромных размеров, я не понял, а задать вопрос наставника у меня сразу не получилось». «Так, по-деловому оглядевшись, он сразу же озадачил меня». «Иди вон туда», — он махнул рукой вдаль, где еле различимые виднелись места для зрителей на противоположном краю полигона. «И готовься». — Прямо до сидений для зрителей идти, — уточнил я. — И к чему готовиться? Так, он внимательно посмотрел на меня. — Места для зрителей называются трибуна. — А встанешь ты где-то посередине от трибун, понял? Я кивнул. — Ну, на всякий случай место я тебе укажу. Короче, иди, пока не увидишь маленький вихрь у земли. Там и останавливайся. — И готовься защищаться. Он сматривался в мое лицо, пытаясь там что-то увидеть. Не знаю, удалось ли ему увидеть то, что он хотел, но он вдруг хмыкнул. Ну, или нападать, как получится. Я бодро зашагал к противоположному краю полигона, пытаясь отбросить все лишние ненужные сейчас мысли, настраиваясь на будущий бой, и вскоре действительно увидел небольшой вихрь, крутившийся в сантиметрах десяти над землей. Кстати, у полигона было интересное покрытие. Это была не земля и не песок а какие-то мелкие камушки размером чуть крупнее песчинок. Но цвет у них был серый, от светлого до темного, поэтому глаз особо не резало необузданной пестротой красок. «Готов?» — каким-то непонятным образом прошелестел рядом вопрос наставника. «Именно прошелестел. Я уверен, что если бы рядом со мной кто-то стоял, он бы ни хрена не услышал». В ответ я просто кивнул и почему-то был полностью уверен, что наставник мое движение увидел. В этот же момент рядом со мной появилась Блин! Я даже не знаю, как это описать, но в любом случае мое тело начало двигаться еще до того, как мозг начал пытаться подавать какие-либо команды. Короче, когда я уже был готов начать что-то делать, я обнаружил, что балансируя на спинке кресла на самом верхнем ряду трибун. Как я здесь оказался, я вообще не понял. Никак оказался, ни почему, хотя почему я, пожалуй, догадываюсь, разглядывая то недоразумение, что вместе с наставником приближались к месту моего последнего прибежища. Вот же! И уродится же такое! Интересно, откуда наставник его откопал? Животинка была, если приглядеться, не очень большая, метра полтора-два в холке, но с шестью ногами, причем если четыре были такими же, как у всех нормальных животных, только с длинными судя по оставляемым следам, ну, очень острыми, то вот еще две росли с боков и были очень гибкими. Они так и извивались во время движения этой страшилище. На концах каждой из этих боковых ног был небольшой по сравнению с тем, что присутствовал на голове, рот, полный белых и, как я подозреваю, острых зубов, как я позже рассмотрел, длиной 2-3 сантиметра. Сама же животина производила впечатление собаки, одетой в латный доспех. Вот только не из металла, а костяной. Это было все, что я рассмотрел. Да и, если честно, какое-то непонятное чувство ужаса не располагало к длительному разглядыванию животного. «Эй, ты чего там делаешь?» Удивленным тоном поинтересовался наставник. «Да вот стою», — пояснил я. «Смотрю вдаль светлую». «Штаны-то сухие», — Тон наставника был насмешливым, но добродушным. — Ага, — быстро ответил я, а потом на всякий случай проверил. — Нет, все в порядке. Фух, даже как-то сердце отлегло. Не хватало еще так опозориться. — Давай, спускайся. Чего там замер, — поинтересовался Верт. — Да мне отсюда виднее, — запротестовал я. — Давай, давай. Насмешливый тон наставника никуда не делся, — Пришлось мне волей-неволей спускаться вниз и идти к наставнику, который вместе со страшилищем остановились в нескольких шагах от трибун. С первого ряда на покрытие полигона пришлось прыгать, но я вспомнил комбинацию рун, замедляющих падения. В общем, получилось чуть дольше, если бы я просто спрыгнул. Хотя, когда я оказался внизу и оценил расстояние до первых рядов на трибунах, я растерянно почесал затылок высота была но ну, никак не меньше пяти метров как же я залез когда сюда бежал да чудеса так ты чего убежал поинтересовался наставник вопросительно глядя на меня и одной рукой поглаживая зверя стоящего рядом с ним по костяной пластине на холке непонятно почему но зверю, судя по его прикрытым глазам и какому-то ровному утровному рыку было приятно кто это? — сухо спросил я, кивнув на зверя. — Это-то? — усмехнулся Верт и, присев перед зверем, ухватил его обеими руками за морду и принялся потирать ее, нежно похлопывая руками. — Это милейшее создание называется Тарк, и он с планеты... Впрочем, название планеты тебе ничего не скажет. Но там он служит домашним животным, правда, Тарк? Он вдруг за сютюков пошлепал ладошками зверю по морде. И вот после этого я увидел то, что не даст мне уснуть, наверное, очень долго. Я увидел выражение благодарности, а может, радости этого самого Тарка, когда он открыл свою пасть, в которую наверняка спокойно влезет моя голова, даже не задевая его, на мой взгляд, пятисантиметровых зубов. А потом из этой пасти выдвинулась еще одна пасть поменьше, ну и размеры зубов тоже были поскромнее хотя и уступали первой совсем немного. Потом выдвинулась еще одна поменьше. А вот потом уже вылез язык, которым эта тварь другого слова у меня нет. Просто радостно вруча облизала наставнику все лицо. «Так, так, — Тарк, Тарк, прекрати! — хохотал наставник. А я смотрел на это, это, и чувствовал, как по спине катится пот. И где-то вот это вот держат, как домашних питомцев. Как у нас кошечка или собак? Блин, мне срочно нужно становиться сильнее, а то мало ли с какой живностью еще меня захочет познакомить наставник. Наконец Верт перестал сусюкать с животинкой, поднялся и повернулся ко мне. «Так чего ты так рванул от него?» Он склонил голову к левому плечу и с любопытством смотрел на меня. «Так о, я вытянул руку в направлении зверя. Страшный же!» «И что?» Наставник приподнял бровь, каким-то образом оставив вторую на месте. Ну, я даже и не знал, что ему сказать. Признаться, что испугался, а ничем другим свое бездумное бегство на трибуны я объяснить не могу. Да, зверь, конечно, страшный, но и не ожидал я такого, если честно говорить. Думал, сейчас с каким-нибудь магом слеснемся, а тут вдруг это, о чем я аккуратно выбираю выражение и поведал Верту. — он поджал губы, — все не так просто, как ты себе вообразил. И вдруг каким-то повелительным тоном бросил пару слов на незнакомом мне языке, явно обращаясь к зверю. Тот как-то подобрался. Боковые ноги перестали извиваться и застыли, став чем-то похожими на змей перед броском. А я поежился, потому что в душе поселился холодок страха, который постепенно усиливался, хотя я пытался задавить его. Мой наставник некоторое время изучал выражение моего лица, и когда я уже практически отчаялся задавить страх, хватывающий меня все больше и больше, и уже грозя перерасти в ужас, вдруг спросил «Страшно?» Я, сжав зубы, просто кивнул. Верт опять что-то произнес на незнакомом языке, и вдруг все пропало. Страх ушел, как будто его и не бывало. Я смог свободно вздохнуть, но ноги меня уже держали плохо. И я просто плюхнулся на покрытие полигона и вытянул ноги. — Так вот, — наставник присел передо мной, — есть несколько школ магии в разных мирах, ну и, как ты уже убедился, некоторое животное, которое перед атакой или при защите атакуют твой разум. Он легонько постучал пальцем себе по виску. — Тот страх, что ты испытывал, — он усмехнулся был ничем иным, как атакой на твой разум. — Кстати, ты молодец, боролся долго и довольно успешно. — Далеко не все мои ученики могут выдержать давление тарга так долго. Обычно сдаются гораздо раньше. Его похвала была приятна, но загордиться сил уже не было. Вот для этого и нужен полигон, понял? Он с назидательным видом подвигал бровями. — Да понял, слабо отмахнулся. — Я не дурак. — Это хорошо, — с легкой насмешкой покивал мне Верт. — Значит, понимаешь, что ко всем предыдущим занятиям добавляется еще и полигон. Я молча кивнул, а потом, выдержав небольшую паузу, спросил: "Наставник, вот скажи, а можно поставить какую-нибудь защиту, чтобы атакующие маги или звери какие, как вот этот тарг не смогли, если что, добраться до моих мозгов?" Верт несколько мгновений смотрел на меня, видимо, что-то обдумывая, а потом кивнул: "Да, можно. Наконец, не зашел он. Но это сложное, у тебя пока не получится." «А я хочу, чтобы ты свою защиту на мозги поставил сам». «Так что пока придется терпеть». «Кстати», — он усмехнулся, — «это тоже неплохая тренировка и для твоих мозгов, и для организма. Ты сам заметишь, что со временем атаки Тарга ты будешь переносить легче». «Я обрадовался, но, правда, радость моя была недолгой». «Но ты особо не радуйся», — жестким тоном заметил он. «Это только касается Тарга». Другое животное или Макс с очень большой вероятностью легко доберутся до твоих мозгов и поджарят их, если ты не будешь защищен. Да и защита, если честно, полную уверенность не дает. Это как? — не поверила своим ушам. А вот так, — ответил мне в тон наставник. Магия, как и любая другая наука, постоянно развивается. Находится новое сочетание рун, новые связи взаимодействия со стихиями, Так что нужно стараться обновлять, особенно ментальные техники, защищающие твой мозг. А то, сам понимаешь, без мозгов прожить невозможно. Я согласно покивал. Ну, ладно, — вздохнул. На сегодня с полигоном закончили. Общее представление ты получил. О тренировке начнем завтрашнего дня. Он опять махнул рукой, и я опять очутился в заклинательном круге. э учитель... Как только Верт появился в помещении заклинательного круга, не утерпел я. А я научусь, вот точно так же. Я помахал рукой. Раз, и я дома. Раз, и я еще где-нибудь. Раз, и я на рыбалке. Он посмотрел на мою любопытство еще физиономии и внезапно расхохотался. Да уж, отсмеявшись, признался он. Раз, и я на рыбалке. Это сильно. Ну так э -э -э, не дал я сбить себя с мысли. Я смогу также. «Ну а почему нет?» — все еще улыбаясь, обрадовал меня Верт. «Конечно, не все и не сразу, но при определенном старании и упорстве все в твоих руках, кадет. Вот только запомни!» — он сделал многозначительное выражение лица. «Чем больше магической энергии ты вкладываешь в заклинание, ну или, грубо говоря, чем больше вливаешь в руну, тем ее действие сильнее и дольше» но тем меньше энергии останется у тебя в запасе, поэтому расходуй с умом. — Спасибо, я запомню, — поблагодарил его я. — Так, ладно, — захлопал он в ладоши. Мы отвлеклись. Итак, на чем мы с тобой вчера остановились? Я тяжело вздохнул. Учеба продолжалась. Сколько я проучился у Верта, в результате я не знал. День сменял ночь, а потом опять наступал вечер, и пора было идти спать, а утром снова завтрак и заклинательный круг. Но каждый день я узнавал что-нибудь новое, и теперь сначала каждые три дня были обязательные тренировки на полигоне. Потом, по мере того, как я узнавал все больше и больше сочетаний рун, и создавать я их стал быстрее, да и выходили они у меня не криво-косо, а как положено, теории становилось все меньше, а вот тренировки, наоборот, участились, Да и проводились они до тех пор, пока я не исчерпаю практически всю имеющуюся у меня энергию. Нет, кое-какой запасец у меня оставался всегда. Впечатление от магического истощения я помнил очень хорошо, и испытывать их еще раз никакого желания не было. А так я сражался и с людьми, и с различными животными с разных миров. Вот, блин, где великое разнообразие. Каких только животных я не повидал». Был даже, правда, один экземпляр, на которого магия не действовала от слова «совсем». Пришлось вспомнить про призначный меч и угомонить его просто и без затей. — Блин! — покачал головой наставник после того, как я располовинил тушу, которую так и не взяло ни одно из моего заклинания. — Откуда у тебя это? — Подарили на день рождения, — попытался отговориться я. — Понятно, — покивал наставник. — Что еще тебе подарили? — Давай, не стесняйся, показывай. — А то я, может, чего не знаю, а ты с собой кварковую бомбу в кармане таскаешь. — Чего таскаю? Я смотрел на него с некой опаской. Уж больно слова какие-то тревожные, он говорил. — Непонятные и тревожные. — Ладно, не обращай внимания, — махнул рукой. — Это я просто ворчу. Так вот моя учеба и проходила. Никаких праздников, никаких выходных. Да я и сам, если честно, не хотел. У меня было только одно желание — научиться всему как можно быстрее и как можно лучше. Ну и, естественно, побольше всему. Аверт тоже особо не колебался, а учил и учил. Стоило мне выучить одно раз — пожалуйста, вот тебе кое-что новенькое. Так же и в тренировках. Как только я начал уверенно побеждать магов, то у моих противников либо рос свой уровень мастерства — Либо увеличивалось их количество, аналогично и с животными. Поначалу я не понимал, при чем здесь животные. Но Верт так неопределенно заметил, что хуже не будет. Тем более, что практически все выставленные животные обладали теми или другими магическими умениями. Признаюсь, я в первый раз просто охренел, когда какая-то крыса с какой-то планеты шандарахнула меня молнией. Хорошо, что мой щит, которому меня научил Верт, с трудом, но выдержал. Кстати, что интересно, если животные были нормальными, живыми, так сказать, из плоти и крови, то вот маги были не живыми. Нет, так-то они очень даже живчиками были, но только не живые, а какие-то их образы. Верт попытался мне объяснить. Быстро сбился на какой-то непонятный язык, причем вроде как говорит на том же языке, что и я. Но я при этом понимаю только предлоги и кое-какие слова, но не очень часто. Увидев, что я перестал его слушать, ну, чего слушать, если все равно ни одного слова не понятно. Он просто махнул рукой и сказал, чтобы я не крутил мозги ему и не забивал себе. На том и закончили. Я только запомнил понравившееся мне мудреное слово, блин, сейчас вспомню. А, виртуальный, вот. Все магиями и были, но дрались больно, во всяком случае, пока я не приноровился их побеждать. Потом настал день, когда он показал мне, как ставить ментальную защиту, и у меня получилось ее себе поставить. Верт предупредил, чтобы я время от времени, примерно раз в год, ее проверял, а то мало ли что, и при необходимости обновлял. А потом как-то в конце очередного учебного дня он не отправил меня в мои покои, а указав рукой на одно из кресел, стоящее около низенького столика, многозначительно бросил: "Нужно поговорить". Я непроизвольно напрягся, но молча занял указанное место и выжидательно уставился на наставника. Тот несколько мгновений смотрел на меня, потом вздохнул и сказал: "Всё, кадет. Всё, чему я мог, я тебя обучил". — Конечно, нужно бы тебя поддержать еще. Не все у тебя получается как нужно, да и дар бы твой еще увеличить было бы неплохо, но... Он немного замялся, но продолжил. Разговаривал тут с братишкой. Он там присматривал за полянкой, на которой ты лежишь. В общем, там что-то изменилось, причем не в лучшую сторону. Короче, он требует, чтобы мы сворачивались. Он вздохнул. Вот так, кадет. Я тоже немного помолчал, а потом вдруг спросил... Наставника я смогу мертвых оживлять? Тот сначала удивился, а потом пожал плечами. Почему нет? Если энергии хватит, ты откроешь нужное сочетание рун. Я насупился. Ответ мне не понравился. Так-то я помню, что мне говорил Кави, что на поляне только моя тушка и еще двух гвардейцев. А значит, остальных убили. А зачем тебе поинтересовался Верт? Я объяснил. Наставник задумался. Я молча ждал. — А знаешь, попробуй вот такое сочетание. И он создал руны и удерживал их видимыми, пока я не кивнул ему, что запомнил. Времени с момента смерти прошло немного, так что вполне может получиться. Я поблагодарил Верта, потом поблагодарил его за все и благодарил, пока он, уже смеясь, не отправил меня к Кави. Перед расставанием я набрался наглости и толсто намекнул. Когда мы с Кави расставались, он подарил мне колечко, чтобы я мог к нему попасть еще один раз. И я с надеждой уставился наверто. Тот усмехнулся, а потом качнул головой. Все через кавик одет. Если что, то обращайся к нему, а он уже решит, что делать. Я, понимающий, покивал и буквально через мгновение уже стоял в кабинете у Кавендиша. И портал за моей спиной погас. Кстати, порталы я тоже научился делать, но только недалеко. Не хватает зеленок. Но во дворце герцога абсолютно точно смогу попасть, не вставая с кровати, например, в туалет. Во! Кависа с озабоченным видом оглядел меня. Ну, что, кадет все выучил? В его голосе послышалось какое-то напряжение. Поэтому я тоже напрягся и просто кивнул в ответ. Ну, тогда пойдем, откроешь еще одну дверку. Он хлопнул меня по плечу и подтолкнул к выходу. Кстати, я решил, пока мы идем к этой еще одной дверке прояснить очень важный для меня момент. — Кави, я ведь в этот раз попал к тебе не по своему желанию, так? — Ну так, — осторожно согласился он и кинул на меня настороженный взгляд. — Скажи, — я глубоко вдохнул, потом выпалил, — раз я попал не по своей воле, могу я воспользоваться твоим кольцом еще раз? — А, — облегченно хохотнул Кави, — так вот о чем. — Я кивнул. — Можешь, кадет. После короткого молчания обрадовал он меня. — Давай, открывай! Остановившись перед знакомой дверцей, Кави протянул ко мне руку, на ладони которой лежал ключ. Я его взял, а потом сделал шаг и обнял Кави, насколько хватало рук. — Спасибо тебе, Кавендиш. Я вложил в голос всю благодарность, что я испытывал к этому здоровяку. К моему удивлению он как-то засмущался и негромко произнес, пока я крутил ключ в замке. Ты там поосторожнее, кадет. Мне понравилось с тобой общаться. Так что удачи! Он хлопнул меня по плечу, и я влетел в открывшуюся дверь. Еще даже не открывая глаз, я услышал громкие команды, крики, хрипы, рычания, рев и звон железа.